Явления из тонкого мира. Воскресение Христа. Теперь о явлениях из тонкого мира. Конечно, в священных писаниях всех народов имеются указания о посмертных явлениях и беседах с силами высшими. Иногда через серафимов, которые бывают крайне разнообразны. В Библии есть такие же указания. Например, Вледение царём Саулом, если я не ошибаюсь, пророка Самуила. Также из всех описаний посмертных явлений Христа ясно, что они происходили в тонком теле. Обратите внимание, как всегда подчёркивается внезапность появления, иногда при запертых дверях горницы, и такое же исчезновение. Также почему-то ученики не узнавали его сразу при таких появлениях. А когда глаза их раскрывались, и они признавали его, он становился невидимым для них от Матфея. Всё это определённо указывает на воскрешение Христа именно в тонком теле. Все те, кто были свидетелями подобных явлений из тонкого мира и в наше время, могут подтвердить эту обычную внезапность как появлений, так и исчезновений. Только слепые или полные невежды могут допустить телесное воскрешение великого учителя. Психоэнергетические механизмы воскрешения умерших. Использование их в позитивных, медицина будущего, и негативных некромантских целях. Также не кажется ли вам, что гораздо большее чудо Именно появление в тонком теле из другого мира нежели воскрешение телесное. Настанет время, и оно не за горами, когда врачи будут воскрешать мёртвых, если тонкое тело не успело ещё совершенно отделиться от своей плотной оболочки, или как говорят на востоке, пока серебряная нить, связующая тонкое тело с физическим, не порвалась. Возможно, что люди дойдут до такого искусства чёрного колдовства, при котором после выхода тонкого тела оставшийся физический футляр может быть занят другим обитателем из тонкого мира. В Тибете такие явления наблюдаются, причём в оставленное тело вселяется большей частью отвратительный элементаль или дух животного, и такой оживший мертвец обычно набрасывается на близ находящихся людей и часто угрожает их насмерть. Конечно, такое завладение телом возможно лишь, если оно принадлежало очень низкому человеку. Но в Индии и сейчас можно видеть феномен переноса жизненного принципа. Так один факир на глазах нескольких европейцев оживил только что убитого воробья, задушенного при этом сам он впал в транс и пока он находился в этом состоянии воробей ожил и начал даже летать но как только факир пришёл в себя воробей снова околел